Глава 9. Гномы провожали нас как на войну. По крайней мере, слёзы, блестевшие на глазах умника, и крепкая вера остальных его собратьев, что мы справимся, трогали до глубины души. Моей, естественно, светлого рыцаря вообще, судя по всему, тронуть сложно, хотя я к примеру не была уверена в благополучном исходе. Однако раз уж обещали, надо пробовать. Расспросив Ланса на предмет возможных кандидатов, остановилась на принце Третьего Королевства, который, если верить рассказу блондина, с детства страдал скудоумием. «Слушай, я тут как бы Белоснежке первое королевство обещала». С ума сошла. «Принц Фердинанд, отличный малый, ему вот такого счастья совсем не хочется подсуропить. Я, конечно, отступил от правил и помогаю злой колдунье, но не настолько же». Да и первая, самая богатая, самая красивая, просто самая-самая, обойдется третьим». Светлого рыцаря темноволосая красотка тоже впечатлила. «Для начала, явившись из спальни после того, как моего возвращения не дождалась, потому что я вообще-то в этот момент ломала голову, кого выбрать объектом будущей истории любви, девица заметила блондина и тут же двинулась в его сторону. «Принц?» Она натурально всем телом легла на ланса, который по-прежнему сидел на столе, подобной гадости совсем не ожидая. При этом белоснежка часто дышала и губами почти касалась щеки рыцаря. Ни в коем разе свинопас. Блондин ответил столь быстро, что мне стало смешно. Очень, видимо, ему не хотелось внимания красавицы. М -м -м -м". Девица сразу отстранилась и окинула взглядом комнату. «А принц где? Ты обещала принца!» Последняя фраза предназначалась мне. «Да погоди, мы вот тут как раз решали, кого тебе сосватать». Ланс поспешно заявил, что точно имеет понятие, как нам принца раздобыть, чем мы и займёмся. На самом деле его, судя по всему, напугали плотоядные взгляды красотки, которая задумчиво косилась на блондина. Похоже, в отсутствие венциносного жениха она вполне допускала мысль об интрижке с крайне привлекательным блондином. Поэтому Ланс буквально за шиворот вытащил меня за порог, заявив, что скоро мы вернёмся с уловом. Хочу сказать, способ перемещения светлых рыцарей нравился мне гораздо больше, чем полёты на метле. У блондина имелся маленький клубок цветных ниток. Он бросал его вперёд, тот катился. Мы делали всего лишь несколько шагов и оказывались в нужном месте. Он приводит туда, куда стремится твое сердце в данный момент, либо туда, где ты очень хочешь быть, при этом значительно сокращая путь. Что было понятно, к примеру, от твоего дома до жилища гномов, да не от три пути, даже королевства разные. Пояснил Ланс, в ответ на мое удивление, когда, покинув колдовской особняк, мы за две минуты переместились к бревенчатому, похожему на теремок строению, где нас ждали. Вот и теперь, Только оказались на улице, рыцарь бросил свой чудо-клубок, мы прошли за ним не больше метра, а окружающая нас действительность радикально поменялась. Если пять минут назад это была большая поляна и дом гномов, то теперь вокруг лес, впереди широкая дорога и спокойная тишина. «Значит, смотри, прекрасный принц Мартин сейчас движется в сторону соседнего королевства». Ему там вроде бы хотят сделать предложение о выгодном браке, так вот. Мы его ждём на дороге. Устроив засаду, вырубаем, тащим в дом гномом. Как только его высочество приходит в себя, рядом прекрасная незнакомка, которая якобы нашла его в лесу бездыханным. Пару дней она за ним ухаживает, напряжётся в конце концов. Всё, история любви готова. Я с уважением посмотрела на блондина. Слушай, ты уверен, что правильно выбрал карьеру? По мне, так злодей из тебя вышел бы знатный. И, кстати, уже давно хочу спросить, почему ты помогаешь злой колдунье? Ланс взял мое запястье, перевязанное куском темной ткани. Из-за этого объяснять подробнее не буду, не спрашивай. После столь содержательного ответа блондин направился к ближайшим кустам. Делать нечего, пошла за ним. Ладно, а как мы вырубим этого Мартина? Изобразим из себя разбойников, только... Ланс покосился на мои коленки. Нужно изменить внешность. Так, и... Что и? Меняй. Я? Нет, я. Конечно, ты из нас двоих, только ты имеешь колдовские способности. Серьезно? Что-то пока их не особо. Заметно. Рыцарь замер у куста, пристально его разглядывая, словно примерялся, как удобнее нам расположиться а потом обернулся, глядя на меня с насмешкой. Вот это его ехидное выражение лица вызывало огромное желание тюкнуть красавца по голове. Ничего толком не объясняет, только глумится, пока ты ещё ими ни разу не воспользовалась. «Хорошо, просто скажи, что делать, подумай о том, как мы должны выглядеть, будучи разбойниками. Только очень хорошо подумай, представь детально». Ну, я и представила. Через мгновение Лан стоял посреди дороги в обтягивающих боксёрах. Тело его блестело, будто намазанное специальным маслом, заставляя моё сердце заходиться от восторга при виде мышц и кубиков на животе, которые, как я и думала, имели место быть. Зато на поясе висел широкий ремень с кобурой и пистолетом. Серьёзно? Блондин развёл руками и вопросительно поднял брови. «Ты издеваешься? То есть в твоём представлении вот так выглядят разбойники?» Я очень сильно старалась не смотреть на самое интересное место, которое трикотажная ткань нижнего белья скорее выделяла, чем скрывала, а поэтому отвела взгляд, изучая верхушки деревьев. «Морайна, где ты вообще видела такую пошлость? Ты же где-то это видела? Не из головы взяла просто так?» «Ну да». «Был у меня опыт посещения мужского стриптиз-клуба, каюсь. Одень меня. Бегом!» Я зажмурилась и усердно постаралась изменить в своём воображении развратные мысли на более приличные. «Спасибо. Тоже, конечно, странный выбор, но хотя бы одетый». Осторожно приоткрыла один глаз. Рыцарь теперь походил на некий вариант Робин Гуда. Лосины, рубаха с поясом, на ногах сапоги. Вот этого Ланс указал на всё ту же кобуру с пистолетом. Быть не должно. Огнестрельное оружие не существует в нашем мире. Я всё равно воспользоваться им не смогу, а вопросы вызовет. Замени на кинжал и лук. Вот ты капризный. Опять закрыла глаза, сосредоточенно вспоминая, как вообще выглядит лук. а то усердия даже в жар бросила. К тому же образ обнажённого блондина упорно пытался пробиться на свободу, хотя я добросовестно запихивала его обратно. «Нормально, теперь себя так же одень, и нам нужны маски, скрывающие личность. Хотя стой, с тебя останется ещё что-то непотребное создать, вот одна. Ланс протянул мне кусок непонятной ткани. «Повяжи на лицо. Кстати, тебе идёт». Я посмотрела вниз на собственные ноги, обтянутые в тёмно-зелёные лосины. Вдали послышался звук приближающегося всадника. По крайней мере, напоминало это стук копыт. «Трое. Видимо, всё же принц взял с собой кого-то. Прячемся. Шустрее». Рыцарь ухватил меня за шиворот и буквально закинул в кусты. Сам упал рядом, прижимаясь к земле и попутно пряча мою голову. Соответственно, я оказалась в весьма тесном контакте с блондином. Это изрядно волновало и без того мой неспокойный организм. Вот уж про кого, а про Белоснежку и принца сейчас не думалось совсем. Я ощущала тепло тела Ланса, его ладонь на своем затылке, «И мне ужасно хотелось, чтобы мужские пальцы скользнули в мои волосы. Для начала. А там, как пойдёт. Прекрати!» Рыцарь прошептал это на ухо, обдавая чувствительную кожу жарким дыханием. Подобные мысли сбивают с толку и отвлекают от дела. «Ах ты ж, блин! Он способен читать мои эротические фантазии?» Я усердно принялась думать о чём-то отвлекающем, хотя выходила не очень. Слава богу, наконец, на дороге показались всадники. Их и вправду, как сказал Ланс, было трое. Первый, до ужаса смазливый блондин, фантастически напоминающий мне одну попсовую звезду. Похоже, являлся тем, кто нам нужен. Как только путешественники поравнялись с нашими кустами, Ланс встал в полный рост и со скоростью, от которой у меня глаза на лоб полезли, выпустил одну за другой две стрелы. Обе нашли свою цель, и спутники принца, вскрикнув от неожиданности, попытались удержаться на лошадях, потому как стрелы прилетели в круп животным, которые, естественно, встали на дыбы. Рыцарь издал резкий громкий свист, отчего лошади, испугавшись еще больше, понесли своих всадников вперед. Сам же Ланс, ни слова не говоря, одним прыжком оказался за спиной принца, а затем выкинул того из седла. «Потрясающие физические данные!» «Давай!» – выкрик рыцаря предназначался, видимо, мне, но я понятия не имела, что давать поэтому выбежала из кустов и приблизилась к распластавшемуся на дороге принцу. Выбежать-то выбежала. А что делать дальше? Его высочество испуганно смотрел на меня, при этом стараясь отползти в другие, прямо противоположные кусты. «Усыпи!» Ланс продолжал командовать, горцуя на взволнованном животном, а я продолжала тупить. «В смысле, усыпи? Чем?» не придумав ничего лучше, схватила валяющуюся рядом палку и со всей дури тюкнула прекрасного принца в лоб. Однако голова у него, похоже, была достаточно крепкой, а потому особого эффекта это не произвело. «Да что ж ты будешь делать?» Рыцарь спрыгнул с коня, подбежал к его высочеству и, раскрыв ладонь, дунул на неё. В тот его пальцев сорвалась уже знакомая золотистая пыльца. Правда, теперь итог вышел другой. Принц вдруг пьяно улыбнулся, расслабился, а потом просто уснул. «Ты нормальная?» «Нет, ненормальная, потому что раньше на людей как-то не кидалась Тебе просто нужно было его усыпить, не мне. Пыльца феи есть только у рыцарей. Это слишком очевидный момент, ладно? Будем надеяться на то, что он в достаточной мере глуп». Блондин взвалил принца на плечо, А затем бросил перед собой клубок. И главное, откуда взял-то? На трико наблюдалось карманов. Предмет, просто как и пыльца, сам собой возник в его руке. «Идём. Сейчас сопровождающие лошади успокоят и вернутся». От волнения и скорости событий меня бросило в жар. и стянула повязку с лица, воздуха не хватало, потому что, честно говоря, немного было волнительно. «Ну как немного? Обгадиться можно, как страшно!» Ланс пошёл вперёд, я следом. В этот момент принц, мотыляющийся на плече рыцаря, вдруг поднял голову, посмотрел на меня мутным взглядом и выдал совсем неожиданную фразу. «Я влюбился, мне кажется». После этих внезапных слов он опять отключился. Ланс посмотрел так, будто я виновата. «Да что?» «Ничего, одни проблемы от тебя» я сделала обиженное лицо. Оставшуюся недолгую дорогу шла сзади, попутно разглядывая спину рыцаря и при этом старалась не думать о том, как потрясающе он смотрелся без одежды.